Эльфрида. Поездка в Кингсвери прошла более чем успешно. Сэм и Кэри привезли не только многочисленные коробки, полные всякой снеде овощей, фруктов и рождественских сладостей, но и ящики с вином, пивом, содовой водой, тоником, кока-колой, а также шесть бутылок виски Famous Граус». Более того, они заглянули в отдел мужской одежды, где Сэм приобрел целый гардероб необходимых вещей, Вельветовые брюки, теплые рубашки, толстый свитер в резинку, пару тимберлянских башмаков и куртку-бурбур. А также, без сомнения, Элфрида из скромности не спросила, нижнее белье, носки и все, что помогает красиво выглядеть и хорошо пахнуть. К обеду Сэм вышел в обновках и всех очаровал своей непринужденной элегантностью. После обеда он облачился в барбур, и они с Оскаром отправились в гольф-клуб, Там у Сэма была назначена встреча, он хотел обсудить возможность своего членства в клубе. Наблюдая, как мужчины плечо к плечу шагают по заснеженной мостовой, Элфрида подумала, что для Оскара хорошо побыть в мужской компании. Они с Кэрри остались дома, надо было подготовиться к приходу Сара Джеймса Эрскина Эрла. Первое, что следовало решить, где угощать его чаем. Элфрида считала на кухне, иначе это будет слишком официально. Но Кэрри сказала, что кухня хороша для человека, с которым ты знаком, а сэр Джеймс, возможно, будет чувствовать себя неловко за кухонным столом и не сразу сообразит, куда ему деть ноги. Элфрида с ней согласилась. «Тогда устроим чаепитие в гостиной». «Что, притулившись на краешке кресла у камина?» «Почему бы и нет?» «Мужчины ненавидят пить чай, сидя в кресле». Они не в состоянии одновременно справиться с чашкой, блюдцем и тортом. Давай лучше сервируем чай в Эркере. Для этого нужна красивая скатерть. В шкафу у миссис Снит наверняка найдется скатерть. Может мне испечь сдобные булочки? А ты умеешь, удивилась Элфрида. Конечно. А ты пойди и купи пирожных. Элфрида надела теплое пальто-накидку и отправилась в булочную. Пирожных не было, но были имбирные пряники, и еще она купила банку ежевичного желе домашнего приготовления. «Ждете гостей, миссис Фипс», — поинтересовалась продавщица, отдавая Элфреде сдачу. «Не совсем», — сказала Элфреда, — «просто кое-кто придет к чаю». Булочки Кэрри были уже в духовке, и по кухне плыл восхитительный аромат. Элфреда выложила имбирный пряник на тарелку, отжим в вазочку, Нашла поднос и поставила на него свои самые красивые, пусть и разрозненные, тарелочки, чашки и блюдца. Она отыскала сахарницу и масленку, и даже нож для масла. «Все будет очень благопристойно», — сказала она, протирая чайные ложки. В ящике буфета она обнаружила льняную скатерть и накрыла ею старый стол. Накрахмаленная и отутюженная она выглядела очень празднично. Элфрида расставила пять тарелок, чашки на блюдцах, тарелочку для масла и вазочку с джемом, разложила небольшие ножи. Цветов, к сожалению, не было, но, может быть, сэр Джеймс Эрскин Эрл не обратит на это внимания. С пустым подносом в руке Элфрида отвернулась от стола и бросила взгляд на противоположную стену, на свою маленькую картину, которая, возможно, после сегодняшнего вечера исчезнет отсюда навсегда. Она висела чуть косо, поэтому Элфрида подошла и, ласково шлепнув, словно ободряя ребенка, поправила ее. «Если у меня не будет времени попрощаться с тобой», — сказала Элфрида, «говорю тебе сейчас прощай. Мне было очень приятно, что ты провела со мной все эти годы». Сэм и Оскар возвратились из гольф-клуба вовремя и в хорошем настроении. Встреча прошла успешно. Сэму было сказано что существует список очередников, но поскольку он становится постоянным жителем Бакли, очевидно, его примут вне очереди. Сэм и Оскар были представлены капитану и другим членам клуба, полюбовались на фотографии и призы и пошли домой. Оскар явно получил удовольствие от этого похода. Элфрида вспомнила его предыдущий и единственный визит в гольф-клуб, который закончился паническим бегством и в душе возблагодарила Господа. Ей хотелось обнять Оскара, но вместо этого она поднялась в спальню, причесать свою ярко-рыжую шевелюру и подкрасить губы. Появление сэра Джеймса Эрскина Эрла в четыре часа, минута в минуту, повергло Элфреду в немалое изумление. У парадной двери зазвенел звонок. Элфреда побежала встречать гостя и замерла на месте. Она никак не ожидала увидеть перед собой такого молодого человека. К тому же, хотя сэр Джеймс шел с собрания по поводу памятника жертвам войны, одет он был в старое бриджи и пиджак, на котором явно не хватало пуговиц. Воротник его рубашки был сильно потерт, а на полувере виднелась небольшая дырка. Когда Элфрида распахнула дверь, он снял твидовую кепку, и Элфрида увидела, что его машинного цвета волосы подстрижены, как у школьника. «Миссис Фипс?» «Да». «Сэр Джеймс?» Они обменялись рукопожатием. «Прошу вас, входите». Поднимаясь вместе с ним по лестнице, Элфреда сказала. «Как мило с вашей стороны, что вы так быстро откликнулись». «Все очень просто». У сэра Джеймса был приятный голос и открытая добрая улыбка. Я всегда радуюсь, когда меня приглашают взглянуть на нечто особенное. Они вошли в гостиную, и Элфрида представила его присутствующим, которые стояли в некотором смущении, как будто сэр Джеймс Эрскин Эрл пришел оценивать их, а не картину. Оскар Бланделл, Кэрри, моя племянница, и Сэм Ховард, он приехал сюда восстанавливать фабрику шерстяных тканей в Бакли. Это с вами мы разговаривали по телефону. Очень приятно познакомиться. Насколько я понял, вы работаете в компании Старок и Суинфилд. С каким-то Суинфилдом я учился в Итане, но, видимо, совсем с другим». Сэр Джеймс обвел глазами гостиную. «Какой восхитительный дом!» Глядя с улицы, никак не подумаешь, что он такой величественный. «Кажется, он принадлежал Коридейлу». «Да, но уже много лет не принадлежит», — сказал Оскар. Быть может вы знаете моего дядюшку Гектора Маклелона. Не очень хорошо. Я работал в Лондоне, и пока был жив отец, не часто приезжал на север. Только когда он умер, мы все переехали в Кинсфери. Для моего семейства это был, если можно так выразиться, удар. Мы лишились театров, концертов, музеев. Но, похоже, все быстро смирились. Сэр Джеймс подошел к окну, как и все кто впервые приходил в дом. Уже стемнело, но Элфрида не задернула занавеси, и на другой стороне улицы, на старой каменной стене церкви, мерцали точно драгоценные камешки, рождественские китайские фонарики. Какой изумительный вид! И церковь от вас так близко. Наверное, слышно орган? Превосходный инструмент, нам так повезло с ним. Он отвернулся от окна. Однако я веду себя как любопытный зевака и попусту трачу ваше время. Где же картина, которую вы хотели мне показать? Она... она здесь. Да, я вижу, и в одиночестве. Других картин у нас нет. Могу я снять ее? Конечно. Сэр Джеймс пересек комнату, осторожно взялся за раму и снял картину так бережно, как будто это было изделие из тончайшего фарфора. Прелестная вещь. Он поднес картину к лампе, что стояла на столе. Сэр Дэвид Уилки. Да, так всегда считалось. Портрет его родителей, вы об этом знали? Писано, я полагаю, году в 1835. -м. Я не знала, что это его родители. Думала просто милая пожилая супруги. Наступила напряженная тишина. Все ждали вердикта. Сэр Джеймс Эрскин Эрл не спешил. Он достал из кармана своего далеко не элегантного пиджака очки без оправы. Когда он водрузил их на переносицу, он стал похож на нищего студента-медика, будущего хирурга. Так чутко двигались его пальцы. Он пристально исследовал полотно, осторожно прикасаясь к нему подушечками пальцев, Затем перевернул и осмотрел обратную сторону. Наконец, он осторожно положил картину на стол. «Как она к вам попала, миссис Фипс?» «Это подарок. Давным-давно, 30 лет назад, мне подарил ее друг. А знали ли вы, где он ее купил?» «В лавке случайных вещей в Чечестере». «Ясно. Сэр Джеймс кивнул. Так я и думал. Я всегда...» Я всегда верила, меня убедили, что это оригинал, но я никогда не пыталась оценить ее или застраховать. Он посмотрел на нее, в стеклах его очков сверкнули блики света от лампы и улыбнулся обаятельной молодой улыбкой. Потом повернулся, прислонился спиной к столу и снял очки. «Мне, правда, очень жаль», — сказал он, — «но это не оригинал, это копия». Никто не произнес ни слова. Это прелестная, отлично выполненная работа, но это не оригинал. Наконец, Оскар обрел голос. «Как вы это установили?» – спросил он. «Во-первых, картина не подписана. Согласен. Стиль, тема – все говорит о том, что это Дэвид Уилкин. Но подписи нет. А во-вторых, я точно знаю, что это копия. Странное совпадение, но оригинал этой картины был продан на аукционе «Будби», всего лишь год назад в нашем аукционном зале на Бонд-стрит. Он ушел к дилеру из Соединенных Штатов, который, как я думаю, выполнял заказ для какого-то музея или частного коллекционера и упорно набавлял цену. Картина была большого размера и большего, чем ваша, миссис Фипс. И это наводит меня на мысль, что автор копии не стремился изготовить подделку. Скорее, он скопировал картину Дэвида Уилки из уважения к знаменитому художнику, восхищаясь им. Возможно, это работа студента, стремившегося воспроизвести стиль мастера. Имитация, безусловно, превосходная. Манера письма, цвет, свет – все безупречно. Замечательное произведение искусства. Если подражание – это искренняя дань восхищения… Остается только гадать, кто мог пожертвовать своим временем ради столь кропотливой и трудоемкой работы. И снова в гостиной повисло молчание. Наконец Элфрида заставила себя задать роковой вопрос: Сколько стоит эта картина, сэр Джеймс? Пожалуйста, просто Джемми. Хорошо, Джемми. Так сколько? Но будь это оригинал. Я оценил бы ее тысяч в семьдесят не меньше. Не помню точно, за какую сумму был он продан, но что-то около того. Ну, а если это копия? Примерно тысяча фунтов. Может быть, чуть больше, может, меньше. Все зависит от спроса. Она может и ничего не стоить, если никто не захочет ее купить. Копия и стоит всего 1000 фунтов. Талисман Элфрида, ее страховка от нищеты и одинокого будущего. Тысяча. Как ни странно, она не так уж и расстроилась. Продавать картину нет смысла, значит, она может до конца жизни любоваться ею. Но если думать об Оскаре, это ужасное разочарование. Все ее планы относительно выкупа у Хью и половины дома и обеспечения Оскару спокойной независимой жизни летят в тар-тарары. Все мечты пошли прахом. Она видела, как они тают, эти мечты, как их уносят прочь. Они исчезли. В какой-то страшный момент Элфрида подумала, что сейчас разрыдается. В отчаянии она повернулась к Кэрри, та смотрела на нее, и в ее прекрасных темных глазах было сочувствие и понимание. Элфрида открыла рот, чтобы что-то сказать, но не нашла слов. И Кэрри тогда пришла ей на помощь. «Пойду-ка я вниз и вскипячу чайник», — сказала Кэрри. «Чашка горячего чая нам всем будет очень кстати». И тут, впервые с той минуты, как он был представлен Джеми Эрскину Эрлу заговорил Сэм. «Я пойду с вами, Кэрри», — сказал он. «Помогу вам». Элфрида отлично знала, что вскипятить чайник — дело нетрудное. И помощь тут не нужна. Но она была благодарна Сэму. Он очень тактично избавил ее от своего присутствия в эти тяжкие минуты. Она была бы рада, если бы и сэр Джеймс Эрскин Эрл тоже удалился. Он откликнулся на просьбу и пришел оценить ее маленькую картину. Не его вина, что она оказалась подделкой, но его авторитетная экспертиза все испортила. У Оскара... Нет теперь другого выбора, как только продать свою половину дома. Элфриду не пугало, что дом купит Сэм, но она никак не могла примириться с тем, что усадьба не будет принадлежать Оскару. Кэрри и Сэм ушли, и снова воцарилась напряженная тишина. Как видно, Джемми почувствовал, сколь горчина Элфрида, потому что снова сказал «Я очень сожалею». Ее вдруг охватило раздражение. Она не так себя ведет, а сэр Джеймс не то говорит. О, ради Бога, сказала она. Это ведь не ваша вина. Он осторожно, бережно повесил картину на прежнее место. Старая леди в желтой шале благосклонно смотрела на него, а вот Элфрида не могла заставить себя последовать ее примеру. По крайней мере, сказал он, она будет продолжать доставлять вам радость. Она уже никогда не будет той, что была прежде. «Тем не менее, она очень дорога тебе, Элфреда. Почувствовав напряжение, вступил в разговор Оскар. «Мне стало легче от того, что у тебя теперь нет резона расставаться с нею». «Ах, Оскар, у меня много резонов, и это всего лишь картина. Но не продавать же ее за тысячу футов. Такая сумма просто смешна». «Элфрида, все будет хорошо». Она повернулась к ним спиной и пошла к камину, чтобы чем-то заняться, успокоиться. Взяла полено из корзины и подбросила его в огонь. Стояла и смотрела, как языки пламени лижут его. И тут за ее спиной снова заговорил Джемми. — Я прошу меня извинить, — начал он. — Надеюсь, вы не сочтете меня излишне любопытным. Но кто владелец вот этих маленьких часов? В первое мгновение Элфрида подумала, что ослышалась, и, нахмурившись в недоумении, повернулась к нему. Часов? Они привлекли мое внимание. Такие необычные. «Это часы Элфрида», — сказал Оскар. «Могу я на них посмотреть?» Элфрида кивнула и отодвинулась в сторону. Джемми снова нацепил очки, подошел к камину и взял часы с полки. Во второй раз Элфрида и Оскар... Молча наблюдали, как тщательно он исследует на сей раз часы. Элфрида решила, что если он скажет ей, что они просто ничего не стоящая безделушка, она стукнет его по голове совком для угля. Он сказал, хронометр для путешествий, изумительный. Как к вам попало это маленькое сокровище? Вы говорите сокровище из вежливости или это действительно ценность? «Я еще не уверен», — мягко ответил он. Элфрида холодно сказала, «Их оставил мне мой крестный отец, старый морской волк». Она словно со стороны услышала свой резкий тон и несколько смягчилась. «Видите, одна круговая шкала отмечает часы, другая — минуты, третья секунды. Я должна заводить их каждый день. Думаю, можно было бы вставить батарейку, но... Упаси бог!» Это уникальные часы. Уникальные? Да просто старомодные часы для мореходов. В общем, да, но они к тому же очень красивые. В руках Джемми часы как будто преобразились. Так бывает, когда кто-то восхитится привычной домашней вещью, а в глазах хозяев она становится совсем другой. Наружная кожаная обтяжка потерлась, но внутренняя была по-прежнему глубокого темного тона. Крышка, которая закрывалась как обложка книги, была отторочена старым бархатом кораллового цвета. Вокруг циферблата с круговыми шкалами кожаный ободок украшала гирлянда из миниатюрных золотых листочков. Тот же рисунок повторялся по краю корпуса. Ключ и заводной механизм были медными. Элфрида сказала, я даже не знаю, сколько им лет. Может, вы мне скажете? Увы. Я не эксперт по часам. Но, — продолжал сэр Джеймс, — один мой коллега как раз занимается часами. Если хотите, если вы позволите мне, я могу показать их ему. Зачем? Ну, я думаю, что это особенные часы. В каком смысле особенные? Ну, слово «сокровище» здесь вполне уместно. Вы хотите сказать, что они чего-то стоят? Ну, я бы предпочел сейчас об этом не говорить. Но ведь они не могут стоить 75 тысяч футов, не так ли? Напрямик спросила Элфрида, ожидая увидеть удрученное покачивание головой или того хуже услышать иронический смешок. Однако Джеми Эрскин Эрл не засмеялся. Я действительно этого не знаю, сказал он. Миссис Фипс, позволите ли вы? Позволите ли вы взять часы с собой? «Если я не сумею встретиться с моим коллегой, я поговорю с ним по телефону или пошлю ему фотографию часов. Разумеется, я дам вам расписку и буду держать их под замком». Элфреде вдруг стало смешно. «В Гэмпшире, — сказала она, — в моем маленьком коттедже в Диптоне они стояли за каминной полкой в гостиной, и я никогда не запирала дверь». «В таком случае поздравляю вас. Вам очень повезло. Они ведь не застрахованы», — добавил он, скорее констатируя факт, а не задавая вопрос. «Нет, конечно, нет. Просто они у меня очень давно, и я всегда возила эту вещицу с собой. Я повторяюсь, но должен сказать особенную вещицу. Так могу я взять ее с собой?» «Конечно». «Если бы вы дали мне коробку...» или что-нибудь, во что можно их завернуть, мой носовой платок не годится. Оскар подошел к своему столу, выдвинул ящик и отыскал там лист мягкой пузырчатой бумаги. В нее была завернута стопка новых книг, и он сохранил ее. «Это вас устроит?» «Вполне. И листочек пищи и бумаги для расписки, пожалуйста. Обычно я ношу с собой папку наших официальных расписок, но сегодня оставил их дома». «Я ее спрячу», — сказал Оскар и сунул записку в верхний карман пиджака. «Элфреда имеет обыкновение терять все квитанции». «Еще одно», — сказала Элфреда. «Да, миссис Фипс. Когда Сэм и Кэри вернутся, не заводите разговор о часах. Для всех нас было нелегко услышать ваш приговор Дэвиду Уилки» и я не вынесу, если опять затеплится надежда и снова все рухнет. А Скажем просто, что вы посоветовали оценить и застраховать их или предложили свои услуги. Ну, конечно, отличное объяснение. И более того, оно совершенно справедливо. Вечером, пытаясь что-то соорудить на ужин, Элфрида чувствовала себя так, будто целых два часа каталась на американских горках. Из-за всех этих волнений, Разочарование и снова вдруг вспыхнувшей надежды, она начисто забывала обо всем. И теперь забыла о Люси. Она рассеянно помешивала соус, когда та вошла в кухню через заднюю дверь. Элфрида посмотрела на старые кухонные часы, было почти семь. Затем перевела взгляд на Люси, припоминая, чем эта девочка занималась весь день. «Ну да, это я», — сказала Люси. — О, детка, извини, А вы так смотрите на меня, как будто меньше всего ожидали меня увидеть. — Ты же видишь, чем я занята, и столько всего случилось сегодня, что ты просто уплыла из моего сознания. Но сейчас ты снова в него вплыла, и это чудесно. — А что такое случилось? — Люси сняла шерстяную шапочку и начала расстегивать куртку. — Я что-то пропустила? — «В общем-то, ничего, просто нас посетил очень приятный человек. Мы пили чай, Кэрри испекла булочки. По-моему, он их почти все и съел». «А кто этот приятный человек?» «Его зовут сэр Джеймс Эрскин Эрл, а живет он в Кингсфере. «А я только что была в Кингсфере с Рори. Я думала, вы катались на санках. Мы и катались, но потом стемнело, и мы пошли попить у них чаю». А потом мы с Рори поехали в Кинсфере. Опять ходили по магазинам? Да нет, не то чтобы ходили. Элфрида заинтересовалась. Выражение лица у Люси было таинственное, и она все время улыбалась. — Ты похожа на чеширского кота. На что это ты намекаешь? Люси вскинула руку и отбросила назад длинные волосы. Блеснуло что-то золотое. Я проколола уши. — Ювелир! — Кин в Кинфсвери проколол, а отвел меня к нему Рори и купил мне первые сережки, подарок к Рождеству, настоящие сережки. Я так о них мечтала. Дай-ка на них посмотрю. Но мама не разрешит мне их носить. Они прелесть, и ты в них выглядишь совсем взрослой девушкой. Никогда еще я не получала такого чудного подарка, сказала Люсим.